86. Душа светлая и чистая, радуется, когда в ней, как бывает иногда в природе, внезапно выдворяется тишина, вещая тишина, ожидание перед встречей чего-то нового, загадочного и потому именно бесконечно желанного. Душа, омраченная горьким житейским опытом, страшится такой тишины, прислушиваясь и озираясь вокруг, она все спрашивает, не затишье ли это перед бедой, не сторожат ли где-нибудь за углом, злоба, предательство, измена. Напрасный страх». И ненужные вопросы, что за беда, если без оглядки кинувшись вперед, с ликующим восклицанием на устах «Здравствуй, солнце! Здравствуй, счастье!» натолкнешься на тьму и горе. Как бы кромешно ни была эта тьма, как бы безутешно ни было это горе, они никогда не вычеркнут из памяти пережитого душой блаженного мгновения, когда она поверила в счастье и понадеялась на близкое его осуществление. 87. В безмолвной тьме ночной бывает иногда больше лучей и голосов, чем в жизни сияющего дня или в шумном безумии бури. Нет того чародея-певца, который напел бы столько сладкозвучных песен, и нет того врага истязателя который нашептал бы столько злого, мучительного и страшного, сколько напоет или нашепчет порою одна бессонная ночь». 88. Душа человеческая познается не тогда, когда она кричит, рыдает или хохочет, а когда доверчиво шепчет или задумчиво поет. 89. Потребности тела безмерно растут и множатся по мере их удовлетворения. Потребность души едина – в красоте познавать истину и воздавать ей достойное поклонение. 90. Руссо сказал «Прекрасно только то, что истинно». Он был бы правее, сказав наоборот «Истинно только то, что прекрасно». 91. Сколько по ночам совершается злодейств, преступлений, всякой мерзости только потому, что большинство людей, не развив или заглушив себе способность созерцать прекрасное, не поднимает глаз к небу, месяцу и звездам, не внимает со озвучием их стройных хоров и не понимает, что ночь – простирает над землей свои волшебные покровы не для тайн греха, а для тайн любви, мечтаний и сновидений. 92. Музыкальное творчество может достигать высших степеней совершенства в выражении настроений и чувств человеческой души, но как бессильно тоже творчество в выражении чувств и настроений природы, как слабы, бледные, и жалки все его попытки подражания музыке лесов. И вот, дней и ночей, затиши и бури, певом хорам и симфониям, созданным художником, которому имя – Бог. 93. Всякая твердая вера, независимо от ее предмета, сама по себе уже есть великая нравственная мощь и источник счастья, а потому колебать ее, вселять в душу сомнения, развенчивать или осмеивать то, во что человек верует, значит, отнимать у него счастье и подрывать его душевные силы в житейской борьбе. Зачем это делать? Ради торжества истины. Пушкин справедливо сказал ⁇ Темы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. 94. Мужчина никогда не превзойдет женщину, не в полноте искренности и правды ни в совершенстве притворства и лжи, ни в возвышенности и красоте душевного подъема, ни в глубине и безобразии нравственного падения. 95. Все отрицательные свойства большинства современных женщин – их невежество, легкомыслие и склонность к праздности, роскоши и разврату, привитые им условиями быта, созданного мужчинами, издавна захватившими, благодаря смелости и физической силе, то нравственное главенство, которое по природному праву и справедливости должно бы принадлежать женщине – прежде всего как матери и продолжательницы рода, а затем как существу, которому врожденное преобладание чувства над мыслью дает несомненное превосходство над мужчинами в понимании жизни и природы. 96 Одно из возмутительнейших извращений естественного порядка вещей, наблюдаемых повсюду в современной общественной жизни, это ухаживание не только женщин за мужчинами, но даже молодых девушек за молодыми людьми. Исключая случаи, когда происходит погоня за крупным преданным или выгодными родственными связями, почти всегда не юноша старается понравиться девушке, а девушка прилагает все усилия, чтобы обратить на себя благосклонное внимание молодого человека. В семьях братья с детства приучаются смотреть свысока на сестер, и вообще мальчики относятся к девочкам с оттенком снисходительного презрения, вместо того, чтобы окружать их бережьем, заботами и нежностью, как будущих незаменимых сотрудниц, жены матерей, создательниц и хранительниц высшего на земле счастья. 97. Мужчины, сравнительно с женщинами, обладают значительно большей способностью к художественному творчеству. Не следует, однако, мужчинам через чур гордиться этой способностью. Для пробуждения, развития и рассвета творческой силы необходим подъем духа, необходимо вдохновение. А что же властно, поднять дух? не вдохновить его в большей мере, чем сияние женского прекрасного образа и теплота женской любящей души. Рядом с бессмертными именами великих певцов, художников и творцов музыки в истории искусств светятся столь же бессмертные имена великих вдохновительниц, без которых, конечно, не создались бы наиболее совершенные и возвышенные творения человеческого гения.